Битвы, как сам говорил он, ужасней, чем это не знал он. Третьих в бою перебил амазонок он мужеподобных. При возвращении царь ему новые козни подстроил, выбрав храбрейших мужей полюки и пространной, в засаду их поместил, но назад не вернулся из них ни единый. Белерафонт, Непорочный из всех перебил без остатка. Царь, наконец, убедился в божественном роде пришельца и удержал у себя, и отдал ему дочь свою жены, и передал половину всей почести царской. Ликийцы самые отрезали лучший участок ему с превосходным садом и тучною пашней, Чтобы им он владел и питался. Дети у той родились от разумного Белерафонта, трое — и Сандр, Гипполох и прекрасная Лаудамия. От Гипполоха же я родился, вот откуда я родом. Он меня в Трое отправил и накрепко мне заповедал, храбро сражаться всегда. Превосходствовать в битве над всеми. Рода отцов не бесчестить, Которые доблестью ратной стали известны в эфире И в царстве Лигейском пространном. Вот и порода, и кровь, каковыми хвалюсь пред тобою. Так он сказал, Диамет, могучий голос и в восторге медную пику поспешно воткнул в многоплодную землю. и обратился к владыке народов с приветственным словом. Ты же мне, значит, старинным приходишься дедовским гостем. Некогда дед мой Иней безупречного Белерафонта Двадцать удерживал дней у себя, угощая в чертогах. Оба друг другу они превосходные дали гостинцы. Дед мой Иней подарил ему блещущий пурпуром пояс. Белерофонд преподнес золотой ему кубок двуручный. В доме моем я тот кубок оставил, в поход отправляясь. Что ж, до Тидея, его я не помню. Ребенком покинул он меня в дни, как погибло под фивами племя ахейцев. Буду теперь я отныне, средь Аргаса, друг и хозяин. Ты же влеки мне будешь, когда побывать там придется. С копьями ж нашими будем с тобой и в толпе расходиться. Много тут есть для меня и троян, и союзников славных. Буду разить, кого Бог наведет и кого я настигну. Много тут есть для тебя и ахейцев. Рази, кого сможешь. И обменяемся нашим оружием. Пускай все эти знают, что оба с тобою мы дедовской дружбой гордимся. Так говорили они. Со своих колесниц соскочили, за руки крепко взялись и клятвы друг другу давали. Зевс тут, однако, кранион у главка рассудок похитил. Он Диомеду Титиду на медный доспех золотой свой, стоящий сотню быков, обменял на ценящийся в девять. Гектор меж тем подошел уж к скейским воротам и к дубу. Вкруг него жены троянцев бежали и дочери, жадно вести желая узнать о супругах, о детях, о братьях и о родных остальных. На всем им подряд отвечал он, чтобы молились богам. Печаль уготована многим. Скоро приблизился Гектор к прекрасному дому Приама с рядом отесанных гладко высоких колон. Находилось в нем пятьдесят спачевалин из гладко отесанных камней, близко одна от другой расположенных. В этих покоях возле законных супруг сыновья почивали Приама, прямо на супротив их На дворе дочерей почевалин было двенадцать стесанных камней под общую крышей, близко одна от другой расположенных. В этих покоях возле супруг Своих скромных зятья Почевали Приама. Там нежнодарная мать ему вышла навстречу, с собой дочь Лаодику видя, меж других, наилучшую видом. За руку взяв его, слово сказала и так говорила. «Сын мой, зачем ты приходишь, покинув отважную битву? Верно, троянцев теснят злоимянные дети ахейцев,